Страшно боюсь я, что всю сообщила мне правду богиня, мне предсказавши, что множество бед претерплю я на море, прежде чем дома достигну. И все исполняется нынче. Сколькими тучами вдруг обложил беспредельное море Зевс. Возмутил он все море. сшибается яро друг с другом вихри ветров всевозможных. Моя неизбежна погибель. Трижды блаженный Данайцы, четырежды те, что в пространном крае Троянском нашли себе смерть, угождая отридом. Лучше бы мне умереть и судьбу неизбежную встретить было в тот день, как в меня неищетные толпы троянцев сыпали медные копья над трупом Пелеева сына. Счастью я был погребен и была б адахейцев мне слава. Нынче же жалкою смертью приходится здесь мне погибнуть. Так говорил он. Внезапно волна исполинская сверху страшным обрушилась шумом на плот и его закрутила. Сам он далеко упал от плота, из руки ослабевший выпустив руль — Пополам разломилась на самой середине мачта от страшного вихеря различных сшибавшихся ветров. В море далеко снесло и помост и разорванный парус. Сам Одиссей под водой очутился. Мешал ему сильно вынырнуть тотчас напор вздымавшихся волн из Полинских. Сильно одежда мешала ему подаренная нимфой. Вынырнул он наконец из пучины. Плюясь непрерывно горько-соленой водой с его головы не стекавшей, как ему не было трудно, но все ж о плоте не забыл он. Плыв через волны, за ним погнался, за него ухватился и в середине уселся плота, убегая от смерти. Плод волна и туда, и сюда, по течению, носила, так же, как северный ветер осенний гоняет равниной себли колючей трав, сцепившихся крепко друг с другом, так же и плод его ветры по бурному морю гоняли. То вдруг Борею бросал его нот, чтобы гнал перед собою, то его Евр отдавал преследовать дальше Зефиру, Кадмова дочь Левкотея, прекрасно лодыжная Ино. Тут видала его, сначала была она смертной. Нынче же в морских удостоилась божеской чести, стала ей жаль дисея как мучась, среди волн он носился, схожая летом с нырком с поверхности моря, спорхнула, села на плотка дисею и слово такое сказал: Бедный, за что, Посейдон, колебатель земли, так ужасно зол на тебя, что так много несчастья тебе посылает? Но совершенно тебя не погубит он, как не желал бы. Вот как теперь поступи. Мне не кажешься ты неразумным. Скинувши эту одежду, Свой плод предоставь произволу. Ветров. И, бросившись в волны, работая крепко руками, вплоть доберися до края фиаков, где будет спасение. На, растели на груди покрывало, нетленное это. Можешь с ним не бояться страданий принять или погибнуть. Только однако руками за твердые схватишься землю, с сними покрывала и брось в винно море, сколько, возможно, далеко, а сам отвернися при этом». Так сказавши ему отдала покрывала богиня и погрузилась обратно в волнами кипевшее море, схожее видом с нырком, и волна ее черная скрыла. Начал тогда размышлять про себя Одиссей Многостонкий. Сильно волнуясь, сказал своему надважному сердцу. Горе мне. Очень боюсь я. Не ткет ли мне новую хитрость, кто из бессмертных богов мне советует плод мой оставить? Нет, не послушаюсь я. Еще далеко я заметил берег земли где, сказала она, мне прибежище будет. Дай-ка я так поступлю, и будет всего это лучше. Время пока еще крепко в плоту моем держится бревна, буду на нем оставаться и все выносить терпеливо. После того же, как волны свирепые плот мой разрушат, в плавь я пущусь, ничего уж тогда не придумаешь лучше». Но между тем, как и сердцем и духом об этом он думал, поднял большую волну Посейдон, земли колебатель.